Окно Джахари. Чтобы объяснить, почему нам нельзя отказываться от права на частную собственность на свои данные, благодаря которым сегодня строятся целые финансовые империи, помимо уже очевидной вам критичности данных для обучения любых форм искусственного интеллекта и, как следствие, создания нереплицируемого конкурентного преимущества на рынке для каждого, у кого наши данные есть, я использую метод «Окно Джахари» это психологически философский концепт гласящий, что всю известную и неизвестную человеку информацию о нем самом можно распределить по четырем зонам открытой слепой спрятанной и неизвестной никакой другой информации для человека попросту не существует открытая зона верхний левый квадрант я знаю о себе и все знают обо мне это публичное выступление например когда я на сцене говорю Цифровая ДНК — это шпаргалка к человеческой психологии. В этот момент я это знаю, и вы, если вы в зале, это знаете. Слепая зона. Верхний правый квадрант. Это когда вы знаете обо мне то, чего я о себе не знаю. Пример этого знания. Если вы будете обсуждать эту аудиокнигу с друзьями, будь то лично или в сети, это будет касаться меня и, вероятно, будут звучать фразы обо мне. Но я не знаю и не буду знать, о чем речь. Для меня это слепая зона. Спрятанная зона, нижний левый квадрант. Это то, что я знаю о себе, но вы не знаете обо мне. Например, только я знаю, во что я одет, когда пишу эти строки. Вы — нет, иначе у вас проблемы. Наконец, неизвестная, нижний правый квадрант. Это то, что я не знаю о себе, и вы не знаете обо мне. Пример такого знания — это, например, дата смерти. Сюда же можно отнести разного толка экстремальные ситуации. Только выпрыгнув с высоты 2 километра с парашютом в первый раз, вы поймете, кто вы такой, насколько велик ваш словарный запас и крепок кишечник. И проблема в том, что сейчас окно джахари для вас выглядит условно так. Цифровыми сетями и продуктами полностью перекрыта зона неизвестного. Наполовину слепая и спрятанная зоны и частично открытая зона. В мире есть компании, и их количество быстро растет, и государства, которые знают о нас больше, чем мы сами, наши друзья и родственники, вместе взятые. Они могут предсказывать не только ваше покупательское поведение, но и поведение в целом, решения, планы, голоса на выборах, продолжительность жизни, если добавлен медицинский фит данных, и даже наследственность, если вы сдавали тест ДНК. А если это так, получается, что поступки человека в той или иной мере предсказуемы, и все тщательно просчитывается на основании анализа предыдущих действий целых поколений людей. И чем больше и разнообразнее будет исторический след, тем точнее предсказание. Предсказывать все действия человека, безусловно, непросто. Но сама задача прогнозирования, удовлетворяющего практическим нуждам, не является невыполнимой. Это то, что я предлагаю называть «биг-дейта-детерминизмом». Если у вас есть исчерпывающие исторические данные о каждом поступке человека, всех параметрах его тела и окружающей его среды, в том числе связей, то вы с высокой долей вероятности сможете предсказать каждый следующий его шаг. Подобные любят обыгрывать авторы фантастических книг и фильмов. Из недавних творений такого рода можно вспомнить сериал «Разрабы» где сюжет строится на использовании квантовых вычислений для предсказания каждого события в текущей версии реальности. Что Google знает обо мне? Социальная сеть Facebook не единственный игрок на рынке данных, кто знает о вас слишком много в окне Джохари. Google во многих аспектах знает больше. Где вы были, ваш полный маршрут движения? Через Google Location Services. До тех пор, пока у вас в руке смартфон, весь маршрут пишется как часто вы используете свои приложения, когда вы их используете и где. Дом, офис, кафе, транспорт, цирк, бордель или секретная военная база. С кем вы через эти приложения взаимодействуете. Да, и сайты знакомств тоже. А также, что написано во всех ваших СМС. Они не шифруются, в отличие от iMessage. Все ваши фото и видео, в том числе те, что вы искренне считаете навсегда удаленными. Всю вашу почту и переписку. Gmail, Messages, Hangouts Всю историю поиска, если вы используете Google Всю активность на каждом сайте сети Если использован Chrome и вы вошли в аккаунт Google для авторизации Все ваши файлы, которые вы храните в Google Drive В том числе ваши конфиденциальные корпоративные документы Если вы используете YouTube Music, Google Hangouts и другие медиапродукты Все, что вы слушали и с кем разговаривали, известно Вся ваша история YouTube, очевидно. Если у вас умный дом Google Home, все ваши команды и обстоятельства, при которых они отдавались, записываются. К слову, это касается всех голосовых помощников. И Siri, и Alexa, и Алисы, и Cortana. Ваш голос в достаточной степени, чтобы его распознать и воссоздать плюс, чтобы его можно было искать на общем фоне. И это верхушка айсберга, ибо это еще не выводы по данным я перечислил только то что собирается в прямую выводы по данным это то что google учится вычислять о вас но не говорит что знает глава 13 как бизнес использует фрагменты наших цифровых днк обработка бигдейта причем как наших с вами приватных данных Так и информации из точек сбора телеметрии например счетчиков электроэнергии во всех домах города x в масштабах цифровой днк довольно ресурсо задача нужны не просто математические модели и алгоритмы но и люди умеющие переводить запросы бизнеса на язык программного кода и что еще важнее вычислительные мощности компьютеры появились не вчера идею универсальной вычислительной машины прообраза всех современных машин от облачных серверов до смартфонов и умных часов, выдвинул английский изобретатель Чарльз Бэббидж в 1834 году. Саму аналитическую машину, как ее назвал Бэббидж, логическая схема которой близка к устройству современного компьютера, ему достроить не удалось, хотя он разработал 200 чертежей узлов. Машина была механической, разумеется. Слишком уж сложной оказалась задача для технологий того времени. Хотя впоследствии и создавались механические и электромеханические компьютеры, они быстро сошли со сцены, уступив место электронным. Самый первый электронный компьютер общего назначения на электронных лампах назывался ENIAC. Его создали Джон Эккерт и Джон Мокли, исследователи из Пенсильванского университета США. ENIAC начали строить в 1943, а закончили только в 1946 году. Он занимал площадь 167 квадратных метров и весил 27 тонн. Несмотря на то, что он стоил довольно дорого, 486 804 доллара, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет примерно 6 миллионов 400 тысяч, его вычислительная мощность составляла всего 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду, а тактовая частота 100 килогерц. С 1946-го многое изменилось. Лунным модулем корабля «Аполлон» уже управлял компьютер с тактовой частотой 2 МГц и объемом встроенной памяти 72 килобайта. Для сравнения, в iPhone 12 используются шестиядерные процессоры с частотой 2490 МГц. То есть у сотен миллионов жителей планеты в карманах находятся компьютеры в 10 тысяч раз, конечно же, по очень грубой оценке, мощнее тех, что обеспечили высадку человека на Луну. Именно этих скоростей не хватало для того, чтобы обрабатывать то, что мы сегодня называем «бигдейта». То, что обдумывал Тьюринг, рассуждая об умных машинах и тесте на человечность, опережало его время лет на 70. Сегодня, когда к облачным дата-центрам своих производителей подключаются даже микроволновки и детские куклы, считать стало невероятно дешево. Такое неуважительное отношение к нашим правам еще не означает, что массовый сбор данных не двигает науки, причем все сразу. Сбор цифровых ДНК людей, предметов, машин, природных ресурсов — дело нужное, важное и полезное. Именно в этом сложность ситуации. Она не бинарна. Вопрос не в том, собирать или не собирать данные. Процесс создания дата-сферы не остановить. Он в другом. Если мы хотим называть себя свободным и прогрессивным обществом, должны найти способ перестать собирать данные нынешними условно обманными способами, изменить процедуры для передачи контроля над данными их производителям, а это непосредственно люди и бизнесы, и сделать данные коммерческой частной собственностью, как это происходило когда-то с вещными правами. Уважание к частной собственности ознаменовало переход от эпохи вождеств, основавшихся на праве сильного, к цивилизованному обществу. О методах перехода к частной собственности на данные мы тоже поговорим в рамках этой аудиокниги. Но чтобы нам было проще и нагляднее рассуждать об этом, давайте сначала посмотрим, чего мы уже добились как человечество в вопросах внедрения связки искусственный интеллект плюс бигдейта и где эти инструменты в сочетании с растущими аппетитами по сбору информации скоро будут применяться. У меня нет цели рассказать вам про абсолютно все сферы применения искусственного интеллекта и бигдейта. На это никакой аудиокниги не хватит. Я затрону лишь самые важные и критичные отрасли, про которые точно нужно знать каждому. Это даст понимание технологического ландшафта и ответ на вопрос, стоит ли нам волноваться уже сегодня и стоит ли волноваться вообще. Извлечение смысла из языка. НЛП. Natural Language Processing. Машины на сегодняшний день научились извлекать смысл из текстов. Это означает, что сегодня искусственный интеллект может просмотреть новость на сайте и сжать ее смысл до одной фразы. Новая вспышка конфликта в секторе газа. Существуют многочисленные бесплатные и платные библиотеки, доступные программистам для разработки собственных решений с этим функционалом. Помимо работы с контентом, NLP очень помогает в автоматических переводчиках, ведь одна и та же фраза на русском, английском и японском может иметь совершенно разные, нетождественные смыслы. Искусственный интеллект сегодня умеет этот самый смысл все успешнее извлекать. Подробнее узнать об инструментах с открытым исходным кодом и скачать их можно по ссылке, приведенной в печатном варианте издания. Распознавание речи и синтез голоса. Где тексты, там и голос. Еще недавно общаться с машиной вербально можно было лишь с помощью ограниченного набора голосовых команд, зашитых в программы. Сегодня совершенно другое дело. Миллионы людей каждый день говорят с Siri, Google, картана Alexa и Алисой. Синтез речи достиг уровня, при котором машина перестает делать нелепые задержки между словами и говорит почти неотличимо от человека. С точки зрения распознавания, смысла голосовой речи пока все не идеально. Ибо, например, только в английском существует более 160 идентифицированных диалектов и акцентов, что для машины означает невероятный геморрой. Ведь на разных диалектах одна и та же фраза может означать разные вещи, но оставаться при этом в рамках одного языка. Я уже не говорю про русский, где нормальный ответ на вопрос «да нет, наверное», «yes, no, maybe», Сводит искусственный интеллект с ума, хотя нейронная сеть человеческого мозга из 86 миллиардов нейронов справляется с такими задачами играючи. Но прогресс невероятен. Говорящие и прекрасно понимающие человеческую речь машины — вопрос недалекого будущего. А уж появление протокольных дроидов типа Ситрипио уже совсем близко. Алекса, Сири и Алиса — его прародители. Не последнюю роль в скорости распространения голосовых технологий играет тот факт, что многие программные библиотеки находятся в бесплатном доступе и быстро развивается рынок облачных платформ для машинного обучения. Распознавание изображений и компьютерное зрение. Инструментов для ИИ и библиотек для работы с изображениями сегодня полно. Машины не просто научились отличать на фото бананы от жирафов, Для специалиста не составляет труда, используя доступный всем инструментарий и небольшой набор данных, обучить нейронную сеть отличать кошку от собаки с точностью свыше 99%, что 15 лет назад считалось невероятно сложной задачей. На практике это означает, что искусственный интеллект уже отличает кошек от собак лучше человека, который начинает плавать в случае очень длинношерстных кошек и крайне лысых собак. А где фото, там и видео. Ведь цифровое видео — это просто очень быстро сменяющие друг друга фото. В этом плане ничего со времен братьев люмьер не поменялось. Если вы способны отличать кошек от собак, то можете распознавать и человеческие лица в потоке прохожих в реальном времени. И машины сегодня умеют это делать с вероятностью до 97%. А когда вы научились делать это, следующим этапом станет более продвинутое компьютерное зрение. Например, в беспилотных автомобилях, где оно является главным элементом. Компьютерное зрение активно начинает применяться в дронах, андроидах, роботах-помощниках, на железнодорожном транспорте. А в июле 2019 года команда разработчиков из Мюнхенского технического университета провела успешное испытание автоматической системы посадки самолета Sea to использующей компьютерное зрение для распознавания взлетно-посадочной полосы. Естественно, не были обойдены вниманием из сферы маркетинга и ритейла. К слову, один из вариантов применения компьютерного зрения – бесчековая оплата в супермаркетах. Вы просто заходите в магазин, берете товары и уходите домой, а деньги с вашего счета списываются автоматически. Такие технологии уже существуют. В январе 2018 года, после четырех лет работы над проектом, такой магазин открыла компания amazon в Сиэтле. Индустриальный сектор. Предиктивное обслуживание и оптимизация производства. искусственные интеллекты и бигдейта — это не только про то, как научить машину говорить или за кем-то следить. Эта связка крайне активно применяется в индустриальном секторе, например, для предсказания отказа определенных типов деталей. Работает это примерно так. Представьте, что у вас есть стиральная машина. Это, по сути, двигатель, который вращает барабан, что крутится с водой, когда стираете, и без воды, когда сушит, упрощенно. Так вот, если поставить на эти моторы датчики вибрации и температуры, а затем записывать параметры с них на работающих стиральных машинах, то при анализе данных начнут выявляться закономерности. Например, определенные изменения в почерке вибрации означают отказ двигателя через х дней. Стиральная машина — это, в общем-то, примитивный пример. Технология применима везде – в поездах, самолетах, строительной технике, автодорожном покрытии и прочее. «Вольво» уже использует ее для предсказания отказов узлов и агрегатов. Особенно цена оцифровка процессов во всем, что связано с производством. Во-первых, все конвейеры, станки и роботизированные узлы тоже можно контролировать предиктивно с точки зрения отказоустойчивости. А во-вторых, когда весь процесс производства имеет цифровую копию, Искусственный интеллект помогает найти потенциал оптимизации цепочки, устранение лишних этапов или, наоборот, акцентирование внимания на том, что работает лучше всего. Приведу пример со сталелитейным производством. Казалось бы, что может быть более далеким от искусственного интеллекта? А вот и нет. Плавка стали под разные нужды — это процесс со многими неизвестными. Варьируя условия, температуру, состав шихты, дозировку ферросплавов, и шлакообразующих компонентов, электрические режимы дуговой печи, можно существенно влиять на качество металла и на себестоимость процесса. Если в машину заложить все условия и результаты тысяч плавок, искусственный интеллект сможет, поработав, сказать, если делать все вот так и только так, получим результат еще лучше, чем вы мне показали, и на 5% дешевле. А это бесценно для производителя. Разумеется, по аналогии можно оцифровать и оптимизировать, например, логистику в масштабах государства или всей планеты. Это не случается только из-за конкуренции логистических компаний и склонности их к своим собственным кастомизированным подходам к IT. Каждый айтишник, как правило, городит свой огород. Программируемая контекстная реклама Зачем нужна реклама, мы с вами довольно детально разобрались в предыдущих главах если оперировать терминологией маркетинговой воронки, просто для того, чтобы ваш профиль и идентификатор перемещался из колонки «неизвестный» в колонку «лояльный». Основным инструментом с точки зрения эффективности является контекстная реклама, то есть информация, запрограммированная на то, чтобы оказаться в поле вашего зрения в нужный момент и в правильном контексте. На экране компьютера или смартфона, на сайте, в приложении, в беспроводных наушниках и так далее. Речь о баннерах, видеороликах, которыми прерываются YouTube-трансляции, интеграциях в Instagram, похожих на реальные посты и так далее. С увеличением данных, которыми обогащается ваш профиль, реклама становится более гранулярной. Она показывает товар или услугу, который вы сейчас купите с высокой долей вероятности, поскольку находитесь в правильном месте, ваши координаты известны, или в нужном настроении. Вы записались на прием в ветеринарную клинику, а ваш календарь, естественно, изучен. Либо купили диван. Транзакция подскажет, что теперь надо купить еще 12 стульев. Очень важно понимать, что вам предложат купить не то, что нужно, а то, что именно сейчас будет продано с максимальной конверсией. Это совершенно не связанные друг с другом категории. Просто человек страдает, когда не получает того, что хочет. Но еще больше он страдает, когда не может понять, чего хочет. И контекстная реклама с этой точки зрения снимает симптомы боли, но не лечит. Маркетинговая аналитика и сейлс-профилирование Разумеется, всю историю с маркетинговыми воронками, профилированием, навешиванием разметочных ярлыков, адаптивным контентом, когда с учетом персонального информационного фона одному менеджеру рекламное сообщение транслирует Дуэйн Скала Джонсон, а другому девочка из аниме и интеграции данных из других источников. Например, вы можете ко всем ранее названным базам добавить историю покупок всех БАДов в стране. Это не то чтобы незаменимая информация, но даст прирост к точности прогнозов. Человек анализировать уже не в состоянии. Мы все чаще довольствуемся высокоуровневой аналитикой этапов воронки и конкретных клиентов, пытаясь понять, где конкретно что идет не так, влияет на общую выручку, приобретение удержания клиента, ARPU, средний чек, и другие параметры. Маркетинговая аналитика, пожалуй, самое очевидное и эффективное применение связки искусственный интеллект плюс бигдейта. На сегодняшний день лидер рынка — это платформа Маркету, в 2018 году приобретенная компанией Adobe, которая совместила технологии Маркета со своим Adobe Creative Cloud и теперь пожинает плоды. Мало кто может анализировать эффективность бизнеса, как она. Маркетинговые системы типа маркета с элементами искусственного интеллекта предлагают атаковать клиентов контентом, который произведет максимальный эффект с точки зрения конверсии в покупку. Я говорю атаковать, ибо то, чем занимается система, ничем иным, кроме как взломом человеческой психологии, не назовешь. Геоаналитика. Разновидностью маркетинговой аналитики можно назвать продуктовую бизнес-геоаналитику. Это когда вы берете, например, совокупность данных обо всех своих заказах, размеченных по геолокации, времени, чеку и другим параметрам, и наносите их на реальную карту района, города или страны, в которой оказывается тот или иной сервис. Имея подобные данные, вы, как менеджер, прекрасно понимаете, в каких районах ваш таксопарк окупается лучше всего, а где стоимость поездки должна быть иной. Но вы ленивы, поэтому не хотите этим заморачиваться а просто просите машину автоматически посчитать маршрутную сетку таким образом, чтобы прибыльные заказы всегда получали приоритет. А если клиент едет с задворок вселенной номер один к черту на рога номер два, то пусть платит по максимуму и обслуживается по остаточному принципу, условно. Все это позволяет людям, стоящему руля бизнеса, даже в том случае, если у них нет технического образования, принимать более объективные решения, основанные на цифрах и фактах а на экспертном мнении. Например, подобный метод позволил ритейл-сетям по-другому посмотреть на открытие новых магазинов. Им не надо больше гадать, где будет какая проходимость. Они могут банально посмотреть на самые горячие перекрестки и работать только по ним. Очень полезна геоаналитика, например, сотовым операторам, которые вынуждены инвестировать огромные деньги в инфраструктуру. Каждая базовая станция 4G LTE Стоит около 35 тысяч долларов, и в масштабах мегаполиса речь может идти о сотнях миллионов долларов, а страны уже о миллиардах. Операторам приходится тщательно выбирать, на каком перекрестке будет стоять мачта сотовой связи, а на каком нет. Ответ кроется исключительно в геоаналитике и квалификации лидов ибо перекресток тоже можно просчитать с точки зрения перспективности как элит просто потому, что в первом случае базовая станция окупится условно за месяц, а во втором никогда, ибо рядом стоит студенческое общежитие, где никто не хочет много платить за трафик, зато жаловаться на качество связи не будет. Безусловно, геоаналитика имеет огромный спектр применения в логистике, промышленности, нефтегазовой, энергетической, экологической, туристической отраслях, безопасности на дорогах и много где еще. Занимается плотно этим один из моих бизнесов. Филипп Котлер, один из выдающихся корифеев мирового маркетинга, в книге «Как завоевать города и страны» в каком-то смысле предвосхитил появление геоаналитики. Главный постулат этой книги я бы сформулировал так. «Если вы бизнес, перестаньте заниматься ковровой бомбардировкой маркетингом. Вам не нужна страна, вам нужны города. Вся мировая экономика — это 30 мегаполисов». Это не точная цитата, скорее агрегированный смысл книги. Когда типичная компания пытается выйти на рынок, например, в США, она предпочитает начинать со сливок, идти в бизнес-столицы, что в этом случае означает Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Так вот, Котлер доказывает: если составить вместо этого список крупнейших городов США по убыванию и убрать два первых города, то затраты на маркетинг упадут непропорционально. За два топовых города всегда идет дикая конкуренция, аудитория избалована, а стоимость контакта, как следствие, непомерно высока. Он предложил работать со следующим после лучшего, секонд-бест. И речь не только о городах. Второго клиента в списке лидеров всегда проще и получить, и обслужить, как и второй по элитности район проживания. Геоаналитика в этом смысле именно тот инструмент, которого не хватало Котлеру для объяснения своей позиции. Нанося качественно количественные показатели бизнеса или отрасли на карту, руководитель компании всегда может увидеть те самые точки, с которыми получится работать максимально эффективно, если измерять эффект именно формулой затраты отдача. Геоаналитику в этом смысле можно назвать геоскорингом, то есть расчетом эффективности местоположения с точки зрения выполнения задачи x. чат-боты, маркетинг, служба поддержки, управление звонками и колл-центрами. С этим применением технологий машинного обучения вы уже почти неизбежно сталкивались. Почему так много запросов в техническую поддержку или звонков на горячую линию сегодня отдали на откуп машинам? Все потому, что это зачастую мартышкин труд, в том смысле, что живой человек, работающий на первой линии технической поддержки, это житель филиала Ада на Земле. Он всю рабочую смену отвечает на одни и те же вопросы снова и снова. Он делает это по четкому сценарию вопросов и ответов, которые его заставляют выучить наизусть и ни при каких обстоятельствах не отклоняться от линии партии, чтобы не напороться на юридические риски. Например, если вам технический специалист сболтнет, что свой негарантийный ноутбук с отказавшим аккумулятором вы можете сами открыть, заменить батарейку и никто не заметит, он рискует оказаться в суде. Хотя бы потому, что один не очень умный клиент с электрокардиостимулятором в сердце, выполняя эту операцию, получит смертельный удар током. Именно поэтому давать советы вне сценария запрещено. А когда вам кажется, что вы особо креативный и знаете как лучше, начальство рвет на себя волосы и вас переводят на следующую линию, где работают уже люди, с которыми можно поговорить не по сценарию. Когда вся работа человека хорошо алгоритмизирована, Все типовые ответы и вопросы клиентов понятны, хорошо изучены и даже измерены. Это идеальная задача для искусственного интеллекта, который обучают распознавать голос, преобразовывать голосовой запрос в текст и сопоставлять с деревом возможных сценариев. Поскольку даже самые проклинаемые сотрудники, специалисты первой линии поддержки, нуждаются в зарплате, а машина никогда не спит и кушать не просят, подавляющее большинство компаний перевели первую линию техподдержки, горячую линию дозвона и массу других сервисов на обслуживание автоматизированными системами. Сегодня, если вы позвоните, например, на горячую линию Microsoft и захотите разобраться с активацией продукта, а это значит поговорить с кем-то про код активации из 25 символов на минуточку, человека вы не найдете. С вами мужским или женским голосом всю дорогу будет говорить робот. В масштабах Microsoft это экономит десятки миллионов долларов в год обычные последствия этой ситуации в том, что машины пока все же туповаты, и нестандартные опечатки в общении с ботами или оговорки отправляют их куда-то в астрал. Но они быстро учатся. Если хотите обойти первую линию и сразу попасть к человеку, опишите проблему боту и сразу же добавьте «соединить с человеком», «соединить с менеджером». В большинстве систем этот триггер означает, что бот вас уже взбесил, И пора вмешиваться живому оператору. А. Б. Тестирование. Одна из черт человека — это субъективизм, то есть склонность к эмоциональным, а не объективным, рациональным суждениям. Это часто приводит к тому, что эго конкретного человека, наделенного властью принимать решения, ведет к финансовым потерям или даже гибели людей. Сегодня машины позволяют этот бак нашего биологического вида нивелировать, за счет систематического А-Б-тестирования. А-Б-тестирование — это, возможно, самая важная методика современного маркетинга и стартап-менеджмента. По сути, она означает, думать не надо, надо сделать два или более вариантов желаемого и посмотреть, что лучше покупают в статистически значимо отличающихся объемах. Чтобы понять, как это работает, представьте, что вы руководитель приличного размера компании, и вам надо сделать сайт. Вы приглашаете в переговорную самых доверенных и опытных менеджеров, среди которых совершенно точно есть директор по IT, директор по маркетингу, директор по связям с общественностью, финансовый директор и так далее. В общем, много директоров. При оптимистичном раскладе в кабинете будет 5 человек, при пессимистичном — больше. Вы просите каждого изложить, как должен выглядеть идеальный сайт компании. И у вас получается минимум 5 а на деле десятки мнений, ибо каждый человек может вступать в альянсы с другими и регулярно менять мнения. С каждым новым человеком, вовлеченным в обсуждение, количество версий будет расти. Обескураживает, что все спикеры — профессионалы. У всех у них железнобетонные аргументы, очень логичные и убедительные. Например, что логотип должен быть хорошо виден, корзину нельзя размещать на главной странице, цвета нужны яркие, Все детали надо детально объяснять, требуется информативный и регулярно обновляемый контент. И главное, на сайте должны быть человеческие лица. Когда сайт делается с учетом всех советов и нюансов, часто складывается ситуация, когда все молодцы, но никто не хочет брать на себя ответственность за то, что клиенты быстро уходят с сайта, ничего не купив. Хотя у конкурента, казалось бы, такой же сайт, но продажи идут на ура. Как же так? а АБ-тестирование — это процедура, в которой вы убираете человека из цепочки принятия решений. Наш гипотетический пример будет выглядеть иначе. При помощи одной из ИИ-платформ АБ-тестирования, например, Optimizely, Google Marketing Platform, ABTasty.com или аналогов, вы можете, условно говоря, вложить в машину все варианты расположения элементов на странице, все возможные размеры логотипов, координаты расположения корзины, возможные цвета, цены и опции оформления. Мужчины, женщины, кошечки, мультики, что угодно. После этого машина соберет несколько сотен, а иногда десятков тысяч версий сайта и запустит на них живых людей, которые как-то там себя поведут. С каждым новым заходом система будет лучше понимать, что работает, а что нет. И по итогам об обетестирования очень четко выдаст вам результат который человеческим языком можно описать так. Неважно, что вы думаете, хозяин, но если в верхнем левом углу у вас будет маленький логотип, а в правой центральной части экрана прямо на главной странице бледно-оливковая корзина, а рядом хиты-продаж с ценами 9 долларов 99 центов, 23 доллара 90 центов и 29 долларов 90 центов, эта страница будет продавать на 227% больше, чем та, что вы предложили в начале. Это конкретный и объективный масштабируемый результат. Работу машины здесь трудно назвать умной, но если у вас есть поведенческие данные о миллиардах кликов на всех возможных сайтах сети, как, например, у Google, вы можете не гадать, а реально знать, что работает лучше. Разумеется, АБ-тестирование применяется уже не только на сайтах, но и в мобильных приложениях, при оформлении ресторанов, точек продаж и даже создании блокбастеров. Маркетологи обожают играть со сценарием, оставляя в нем только то, что реально нравится большинству. АБ-тестирование интересно тем, что применимо не только для онлайн-индустрии, но вообще для всего реального мира. На одном из выступлений, где я рассказывал про АБ-тестирование, мне сказали из зала, «Это все очень круто, но мы вот работаем в реальном секторе. Какая польза от вашего АБ-тестирования, например, на железной дороге?» Тогда я рассказал про Hyperloop One. Систему высокоскоростного вакуумного транспорта, разрабатываемую британской компанией Virgin, возглавляемой Ричардом Брэнсоном. Хотя сама идея была предложена Илоном Маском. Они, на мой взгляд, пионеры и гении оффлайнового АБ-тестирования. До того, как компания проложила хотя бы километр вакуумной трубы, что само по себе не дешевое удовольствие, ведь стоимость 172-километрового пути через Калифорнию эксперты оценили в 913 миллиардов долларов, или 52-75 миллионов долларов за километр. Она сделала сайт, в котором в формате геймификации предложила пользователям узнать, сколько они сэкономят на дороге, если поедут по любимому маршруту на Hyperloop One вместо привычных транспортных средств. В реальности же был значит сбор больших данных по анализу спроса на конкретные направления. То есть за счет сделанного таким образом сайта Компания поняла спрос на перемещение между какими городами потенциально будет наиболее высоким. Пропустив эти данные через еще один а фильтр возможная стоимость билетов, она может считать юнит-экономику, то есть окупаемость любых трасс еще до того, как на них будут потрачены капитальные инвестиции. Если это не гениальный способ и на елку влезть и не поцарапаться, то что? Уже сегодня А/Б тесты применяются при создании автомобилей. Какие цвета и формы лучше купят? В FMCG, какой запах нового дезодоранта или отбеливающего порошка лучше купят и так далее. Ключевым в описаниях является фраза, что лучше купят. В обозримом будущем вряд ли останутся отрасли, в которых решения будут приниматься людьми на основании исключительно собственного опыта и без предварительного А/Б тестирования. Мы отдаем право принимать решения машинам, которые убирают эмоции из уравнения и смотрят на голую статистику успешности и результаты работы моделей построения предикативной аналитики. Словом, жизнь становится похожей на казино, где каждый выигрыш и проигрыш заранее спланирован и заложен в математическую модель работы заведения. А оно, как мы знаем из народной мудрости, всегда выигрывает и остается в плюсе вне зависимости от того, как вы будете играть. Просто теперь считают невероятность вашего проигрыша в Blackjack, а каждый жизненный шаг. Производство контента. Слово «контент» — страшный паразит. На моей практике все компании, на которые я работал до основания своего бизнеса или кого консультирую сейчас, почему-то непременно хотят создать огромное количество вовлекающего контента, который втягивает людей в общение с брендом. И почти все это делают, ибо у компании обычно есть бюджеты на продвижение. В результате подавляющее большинство контента в соцсетях и блогах это тонны информационного мусора, ведь не все осознают, что понятие «мы хотим рассказать» и «то, что люди хотят слышать» разделяет глубокая пропасть. Как следствие, если посмотреть на каналы крупных компаний в социальных сетях, вы найдете там огромное количество совершенно глупого шлака, как правило, навязчиво продвигающего продукты конкретного бренда. Это разновидность графомании. По такой же причине многие люди, выходящие на пенсию, начинают писать мемуары. Не потому, что их жизнь была насыщена интересными событиями, а потому, что им хочется что-то написать, и они искренне уверены, что всем захочется это прочитать. А это, как мы с вами понимаем, не так. Подобной болезнью страдают даже компании-миллиардеры. Заходим на официальный профиль кока cola в instagram И что мы видим? Маркетинговые бла-бла-бла про надежду, слоганы и призывы эту самую надежду распространять. Что? кока cola напомню, делает газированные, под завязку, набитые сахаром, в одной банке содержится 37 граммов или 5-7 ложек сахара, и подсластителями напитки, которые вредны для человеческого организма. Это широко известный факт, как и то, что Кока-Кола не брезгует финансировать смещение фокусов СМИ по этому поводу. Первое, что запретил мне врач-диетолог, когда я начал худеть на 30 килограммов, это пить сладкую газировку. Разумеется, говорить о себе правду в соцсетях компания не может, поэтому вредность заменяется на позитивный, но абстрактный призыв, то есть используется психологический трюк – подмена понятий и создание новой ассоциативной связи. Маркетинговый отдел компании делает все, чтобы она воспринималась не как одна из основных причин лишнего веса и ожирения, а как надежда человечества на ценность X. Важно выбрать ценность, которая подходит любому. Например, никогда не сдавайтесь, давайте распространять надежду. То, что это вообще не связано с газировкой, жертва не фильтрует. В ее голове Кока-Кола становится хорошей компанией, болеющей за доброе дело, а с этим хочется ассоциироваться. Этот контент активно продвигается коммерческими инструментами и во многих случаях является программируемым и адаптивным через аБ тестирование то есть адаптирующимся под фактическое восприятие аудитории и привлекающим внимание ровно тех, кто эти слоганы будет разделять с высоким процентом вероятности. Отсюда и 2 миллиона 700 тысяч подписчиков. Это результат коммерческих промо-адаптивного контента, идущих бесконечно. Впрочем, есть и еще одно объяснение. Сама Кока-Кола декларирует, что у нее около 700 тысяч сотрудников по всему миру, включая партнеров. Если у каждого сотрудника есть 2-4 члена семьи, которых он тоже просит подписаться на канал работодателя, получим 1 400 000 – 2 800 000 подписчиков. Это объяснило бы, кто вообще будет читать этот никому не нужный контент. Гипотетически, на этой приписке настоял мой юрист. Или вот давайте посмотрим на starbucks Компания продает кофе. Какая связь между кофе и ветеранами? Никакой. Просто starbucks пытается ассоциироваться с тем, что вам нравится, мимикрировать под ваши ценности и то, что вы считаете важным. И тем самым нравится вам больше, чем другая сеть кофеен, которая тоже делает кофе не хуже, просто фотографии ветеранов не показывает и, соответственно, на вашу психику не влияет или влияет значительно меньше. Кастомизированный контент — это не просто фото, видео и текстовые сториз, которые машинный алгоритм подсовывает вам тогда, когда вы наиболее восприимчивы к конкретным сообщениям брендов. Допустим, мне Starbucks через Facebook показал историю про ветеранов, когда я с кладбища выходил, простите. Вот это я понимаю грамотный трекинг. Конечно же, я был на эмоциях, молодцы. Трекинг и сбор больших данных используется везде, скажем, в музыке и кино. Вы, например, знали, что в кино существует всего 7 типовых сценариев. И когда вы накладываете на эти 7 типовых сценариев все большие данные о прокате и сборах, отзывах критиков и зрителей, то получаете рецепт того, что нужно снимать, а что нет. В мире существует несколько бигдейта компаний, работающих только на анализ кино. Именно поэтому, по моему опыту, за последние 25 лет число действительно уникальных фильмов вроде начала или «Легатоки» исчисляется единицами. Снимают их, как правило, режиссеры, ренегаты или гении, что одно и то же. Весь массовый контент проходит многократную фильтрацию и АБ-тестирование. В итоге, когда фильмы выходят в прокат, они затачиваются под определенный коэффициент ROI — окупаемости инвестиций. Он равен «чем больше, тем лучше». Следовательно, цель не снять то, что войдет в историю и будет жечь сердца поколений, как это делали, например, Касабланка, Крестный Отец или Бегущий по лезвию. Задача снять то, что посмотрит максимальное количество людей и испытает чувство чуть лучше разочарования, чтобы не потерять мотивацию сходить в кино в следующий раз. Макс Тегмарк, один из визионеров в области искусственного интеллекта, предложил несколько версий возможного пути доминирования искусственного интеллекта над человеком. Я свою дам в конце аудиокниги. Так вот, по его мнению, искусственный интеллект в момент, когда он себя осознает, начнет первым делом не истреблять человечество или запирать в резервациях, а зарабатывать ресурсы, деньги, чтобы купить влияние и сторонников. И одним из лучших инструментов для этого, по мнению Макса, является подмятие под себя Голливуда. Искусственный интеллект начнет применять все накопленные им большие данные, в том числе психологические, для того, чтобы снимать фильмы, над которыми мы реально будем рыдать и кататься по полу от смеха. Они будут считаться великими, а режиссеры культовыми, хотя в реальности режиссером будет искусственный интеллект, а интервью станут давать нанятые им по контракту представители. Словом, это интересная версия, хотя бы потому, что она не лишена смысла. Персонализация контента уже достигла уровня, при котором наши шансы встретить в кино, музыке и книгах что-то некомфортное для себя минимальны. Поскольку все больше осколков вашей цифровой ДНК доступны для индексации и анализа, от поведения до психологии, контент адаптируется. Фильмы учитывают в сюжете ваши болевые точки, хронометраж рассчитывается исходя из того, чтобы обеспечить кинотеатрам максимально эффективную проходимость. А вы думаете, почему фильмы в длине двух часов больше почти не снимают? Просто иначе сетка проката оптимальна Вечером у уикенда надо показать за три часа два фильма, а не один. Вот и все. Как следствие, встретить нечто выбивающееся из колеи становится почти невозможно. Иногда бигдейта, правда, оказывает маркетологам медвежью услугу. Например, авторы культового сериала «Игра престолов» Изо всех сил хотели удивить зрителей развязкой последнего сезона. Поэтому они, кроме прочего, активно изучали версии из «Плетни», которые охотно пишут фанаты на форумах киноманов. В итоге сценаристы убрали из сюжета все самые популярные и ожидаемые версии концовки и удивили аудиторию. Но какое же говно получилось? Ибо за попытки удивить они забыли банальные законы здравого смысла, по которым должны жить персонажи если они, конечно, живые люди.